Глава 38. Неравнодушная Сью и Дейзи стояли плечом к плечу перед Фионой, точно саксонская стена щитов. Пусть и не очень широкая стена. Впрочем, их строй из двух человек должен был всего лишь загородить выход и не дать ей сделать Софи Хейверфорт и ее помпезным магазином что-то, о чем-то потом пожалеет. Фиона раньше никогда не выходила из себя. Это было не в ее характере. Всегда уравновешенная, она предпочитала действовать рационально и искать выход из ситуации, а не бросаться игрушками из коляски. Фиона видела, что Сью и Дейзи напуганы этим неожиданным всплеском ярости, которая крепко держала ее, впившись шипами. Ярость вырвалась не сразу. Когда Софи и Гейл ушли, а Фиона помыла пол после учиненного Саймоном Лебоном безобразия, она села за стол, сжимая в руках чашку с кофе так, будто хотела выжать из нее жизнь. Неравнодушная Сью снова встала у доски, пытаясь оставить в прошлом грубое вмешательство Софи и вернуться к их мозговому штурму, но не сработало. Сью и Дейзи продолжали предлагать варианты, но не Фиона. Она молча думала и думала о случившемся, и ее бурлящий и шипящий гнев грозил вот-вот выплеснуться наружу. На вопрос, в порядке ли она, Фиона встала, горящими глазами глядя в окно на магазин кошачьего альянса через дорогу. На тротуаре неподалеку кто-то бросил тележку для покупок из супермаркета. Спокойно, скрипя зубами, Фиона произнесла «Видите ту тележку?» Сейчас я швырну ее Софи в окно. Отсюда и возникла импровизированная стена щитов. «Пропустите меня», — потребовала Фиона, «Уйдите с дороги». Тонкие ручки, неравнодушные Сью, опустились Фионе на плечи. «Ни за что. Ты не пойдешь туда. Она ведь только этого и ждет». «Нет, пойду». «А ждет она как раз тележку в окно». «Пожалуйста», — попросила Дейзи. «Не делай этого, подумай». Я подумала. И решение запустить тележку ей в окно. «Она никчемное существо», — заметила Сью. «Не опускайся до ее уровня». Фиона протиснулась вперед. «А я не против опуститься до ее уровня. Честно, не против». Но Сью с Дейзи устояли. Двое против одной. Попытка Сью успокоить подругу больше напоминала попытку уговорить разбушевавшееся море. «Фиона, это не ты. Подумай о том, что происходит с тобой сейчас. Твоей жизни угрожает убийца. В тебе много страха. Из-за этого ты принимаешь безрассудные решения». «Я не напугана, даже близко», — Фиона попыталась, втиснувшись между подругами, сдвинуть их с дороги, словно разжимая двери застрявшего лифта. «Помни, что сказал магистр Йода», — заметила Дейзи. Фиона перестала бороться и посмотрела на нее с любопытством. И Сью тоже. «Йода?» К счастью, Дейзи не попыталась сымитировать его голос. «Страх ведет к гневу, гнев ведет к ненависти, ненависть ведет еще к чему-то, дальше не помню». Цитата из «Звездных войн» звучит так. «Страх — это путь к темной стороне. Страх ведет к гневу. Гнев ведет к ненависти. Ненависть ведет к страданию». «Юда -то прав. Э, точнее, Дэйзи да права», — поправилась Сью. «Страх толкает тебя на это. Он перерос в гнев, а ему нужен выход. Тебе нужно на кого-то сорваться, а ты не знаешь, на кого и тут подвернулась Софья». «Да, но...» Неравнодушная Сью подняла руку, показывая, что хотела бы закончить. Софья всегда действует тебе на нервы, подначивает. Тут ничего нового. Ты всегда выше этого, потому что у тебя есть чувство собственного достоинства. И ты хороший человек, лучше нее. А теперь из-за ее выходки хочешь разбить окно в ее магазине. Не потому что действительно этого хочешь, а из-за стресса. — Это не обычные обстоятельства. Когда за тобой охотится убийца, с человеком не такое произойдет. Поэтому ты так себя ведешь, а не из-за выпендрежа Софи Хеверфорд. У Фионы опустились плечи. Сутулившись, она добрела до стула и упала на сиденье. У нее вырвался тяжелый вздох. Дэзи с подождали, немного не отходя от двери. Фиона предположила, что они боялись, как бы ее действия не оказались ловкой... Вдруг стоит им отойти от двери, она бросится к выходу и выполнит свою затею. Но это была неуловка. Фиона просто сидела, тяжело дыша, а весь запал покинул ее. Почувствовав боль хозяйки, Саймон Лебон запрыгнул к ней на колени. Она не возражала, хотя не успела еще его помыть. Присутствие собаки обычно успокаивает. Желательно, конечно, не когда ее тошнит. Дэзи и Сью присоединились к ней за столом, но никто не хотел нарушать тишину первой. Наконец Фиона произнесла, — Вы, конечно же, правы. Подруги не ответили, только опустили глаза. Я бы действительно пожалела об этом. Так бы закончилось мое волонтерство в благотворительном магазине, да и в любой благотворительности вообще. Выбивание стекол здесь не приветствуется. — Да, так себе идея, — согласилась Дейзи. — Совсем не очень. Все трое снова замолчали. На этот раз тишину нарушила неравнодушная сию. И все же я бы с удовольствием на это посмотрела. — И я! — хихикнула Дейзи. Фиона проказливо улыбнулась. — Это еще можно устроить. — Нет! — хором воскликнули подруги, вскочив со стульев, готовые занять свои места у двери. — Я же шучу. — подняла руки Фиона. — Не беспокойтесь, все в порядке. Не собираюсь я ничего делать, как бы мне ни хотелось. Медленно и нерешительно Дейзи со Сью сели обратно. — Но какова наглость, — заметила неравнодушная Сью, — украсть твою идею и наших покупателей. Что с ней не так? — Давайте сменим тему, — попросила Фиона. — Как насчет хорошей чашечки чая? — предложила Дейзи. После чая все почувствовали себя гораздо спокойнее. Только чай действует так умиротворяюще. Осушив по чашке, все трое решили выпить по второй, ну, день такой, а потом снова вернулись к своему списку на доске. Втиснув туда еще несколько предложений, они взялись за проработку. Большинство вариантов вычеркивалось сразу – Доктора, продавцы или старый добрый викарий приходили, только если заранее назначить встречу или позвонить. Звонки и записи можно отследить слишком рискованно, так что подруги единогласно предположили, что это будет кто-то незваный. Но никто в здравом уме не станет открывать двери, приглашать в дом непонятно откуда взявшегося незнакомца. В итоге осталось только две кандидатуры. «Полицейский и проверяющие счетчики», — прочитала Дэйзи с доски. «Ненавижу, когда убийца и оказывается полицейский», — проворчала Сью. Фиона согласилась. «Знаю, о чем ты. Это всегда разочаровывает. Слишком уж удобно. Но не стоит сбрасывать полицейского со счетов, да и ни один из вариантов. Сдвинем их на второй план. Наш второй план слегка переполнен, как кухонная плита в Рождество». — Тогда остается только контролер-счетчиков, — заметила Дейзи. Но никто не пустит в дом проверяющих, пока те не покажут удостоверение. В семидесятых они их нам прямо в нос тыкали со всей социальной рекламой, помнишь? Неравнодушную Сью скорчила гримасу. Ох, у меня от них мурашки шли. Некоторые ролики были страшнее, чем фильм «Сияние». Помнишь тот с духом темной воды и фигурой в балахоне с капюшоном? — О, да, — вздохнула Дэйзи. Мне потом кошмары снились, но ведь сработало. Я никогда не ходила купаться в пруды у заброшенных отвалов или карьеров. А я никогда не клала ковер на тертый пол и не поднималась на опору линии электропередачи за воздушным змеем. Сью и Дейзи нравилось путешествовать по закоулкам памяти, которые, если верить тем же социальным роликам из 70-х, были темными и пугающими, и где таилось множество опасностей, только и ждущих, чтобы оттяпать тебе руку, Фиона вернула их обеих обратно в настоящее. Кстати, об электричестве. Когда у кого в последний раз проверяли счетчики? Неравнодушная Сью призадумалась. Не помню, не годы, но пару лет назад точно. Мой автоматически передает показания сказала Дейзи. «Парень по имени Джефф пришел и поставил умный счетчик три года назад. Помню я, потому что у него плохо пахло изо рта. И я тоже согласилась с Ю. Не в смысле помню про запах, а про счетчик. Все теперь онлайн. У всех в округе стоят умные счетчики. Я видела, как грузовичок их компания переезжает от дома к дому. В Проверяющих уже и необходимости нет. Они либо не существуют, либо очень редко встречаются». «Вот оно!» — ахнула Фиона. «У всех стоят умные счетчики, потому что есть интернет. Так гораздо проще у всех, кроме наших жертв. Ни у кого из них не было странички в социальных сетях, что означает, что они по-прежнему пользуются старыми счетчиками, и к ним по старинке приходит проверяющий». Сию вскочила. — Они точно откроют ему дверь и пригласят зайти, без борьбы. Кажется, мы обнаружили нечто стоящее. — Погоди, — остановила ее Дейзи. — Разве энергокомпании не разрешают позвонить и зачитать показания счетчика, если у тебя стоит обычный? Или отправить их по почте, электронной или обычной? Фиона кивнула. — Так и есть. Но Ян Ричард с трудом ходил. И Сарри Браун тоже требовались ходунки. В старых домах счетчики порой находятся в самых неудобных местах. Если б к ним постучал кто-то с целью снять показания, наши жертвы его бы пустили. Серьезно? Попасться на старую уловку, я пришел снять показания? Думаешь, все так просто? А почему нет?» Звякнул колокольчик над дверью, в которую протиснулись крупные фигуры Оливера и Стюарта, затянутые в пекарскую одежду и с покачивающимися башенками жестяных форм в руках. Оливер ловко обошел все стойки с товарами, пока Стюарт натыкался на каждую и отскакивал точно мячик, по-прежнему не отрывая взгляда от телефона, зажатого в руке вместе с пирамидой тортов, которая каждую секунду грозила рухнуть. Никто из них не заметил новый имидж Дейзи. Безо всяких приветствий Оливер в своей обычной краткой манере сообщил. — Торт красный бархат! — сняв верхнюю форму с башенки, он поставил ее на стол. — Только скорее принесите тарелку, форму я заберу. Неравнодушная Сью, оказавшаяся ближе всех к кладовой, бросилась прямиком к сушилке, на которой лежала чистая посуда. — Вернувшись, она мастерски перевернула влажный, соблазнительный торт на блюдо. — Помыть форму, Оливер. — Не утруждайся, я сам помою, — ответил пекарь, словно не доверяя ей. Стюарт оторвал голову от телефона. — Слушайте, а где корзинчик? Э -э -э — Он повредил спину, — запнувшись, объяснила Фиона. — Может, сегодня не прийти? Стюарт выглядел разочарованным. — А я сделал новое приложение и хотел ему показать. — Превращает лицо в тост. Продам его и получу кучу денег. Куплю собственную квартиру. Оливер только пренебрежительно головой мотнул. — Пока ты не стал следующим, Джеффом Безсвоксом, помоги мне разнести остальные торты. — Его фамилия Безос, пап. — Джефф Безос. — Какая разница? Его отец уже повернулся к выходу. — Пока вы не ушли окликнула их Фиона. «Не знаете, еще ходят у нас контролеры счетчиков?» «Не знаю, сто лет их не видел. Жаль, корзинчика нет». «Почему?» «Могли бы спросить его. Он ведь им работал раньше».